Глава 193. Чиома и Гоэмон. Гоэмон пришел к тому же выводу, что и она, и теперь свирепо смотрел на своего противника. Послушай Чиома и его грудь. Обычно невозмутимый Гоэмон указал на ромбовидный камень и Маркуса, такой же, как у Чиомы и Гоэмона. Я не ожидал найти потерянный кристалл духовного контракта в этом месте. Затаив дыхание, чего и принялось разглядывать кардинала Маркуса. Хотя камень был вставлен в его грудь, он не пульсировал множеством цветов. Вместо этого камень стал угольно-черным, что было весьма необычным явлением. Умрите, ничтожные твари, во имя Танатоса! Его рев вызвал взрывную волну, а черная аура поглотила восемь отростков на лице Маркуса. Рев создал какофонию взрыва, окружающие обломки взрывались, чем Мэго отступили и оказались в недосягаемости атаки. Кончики его рук, Чома проследила за взглядом Гоэмона, который указывал на кардинала. Прищурившись, она увидела, что кончик каждого отростка каким-то образом искалечен. Вероятно, это бремя, которое нежить несет в обмен на использование силы кристалла. Пока кардинал Маркус свирепо посмотрел на них, восстанавливая конечности, Чома озвучила свои мысли и использовала ниндзюцу. Водяной стиль, водяные сюрикены. Водяные серюкины Чиомы вонзили чудовищную фигуру кардинала Маркуса. В ответ на атаку все глаза на его распушей голове уставились на нее, и яростный крик вырвался из массы щупалец. «Нечистая маленькая девка!» В гневе кардинал направил свои щупальца вперед, чтобы ударить туда, где стояла Чиомы. Воздух затрещал, Чиома успел отскочить назад, тем самым увернувшись от атаки, и вонзить кержал в одной из щупалец. Огромный кардинал окутал щупальца черной аурой и выпустил ударные волны, более мощные, чем предыдущие. В дополнение к оглушительному реву, ударные волны Маркуса подняли пыль, резко снизив видимость в этом районе. Воспользовавшись замешательством, Гоэмон обошел чего и атаковал кардинала. Земной стиль, взрывной тэккен. Окотанный черным мерцанием, кула Гоэмона столкнулся с двумя покрытыми аурами-щупальцами кардинала. Физическая сила удара Гоэмона и мастерство его техники раздробили придатки. Темно-красная кровь хлынула изо рта Маркуса прежде, чем сила удара отбросила его так далеко. Что его смогло остановить только встретившийся на пути здания. Водяной стиль, клык водяного волка. Ниндзюс Чиомы сотворила две волчьи конструкции, которые она тут же натравила на Маркуса, когда тот появился из-под обломков. Проклятые мелкие паразиты! Однако, как только Маркус убрал обломки, его глаза приобрели странный цвет, а область вокруг него окуталась таинственной аурой. Волки, которых Чиомы послала напасть на кардинала, внезапно приобрели сероватый оттенок, прежде чем повернуться и напасть на своего создателя. «А? Что?» чему была застигнута врасплох ее внезапной неспособностью контролировать свою технику. Ей удалось вернуться от первой атаки. Но как только клыки второго волка сомкнулись на ее шее, некто вмешался, чтобы спасти ее. Земляной стиль, сплошной бронежилет. Стальные мускулы Гоэмона приняли атаку волка. Пока Гоэмон прижимал к груди мутного водяного волка, тот пытался напасть на него сбоку. К счастью, Чиому удалось зарубить его кинжалом. «Ты спас меня, Гуймон. Гуймон только пожал плечами в ответ на благодарность Чиомы, а потом сердито посмотрел на кардинала Маркуса. «Не волнуйся, не используй дистанционную проблему Ниндзюцу с этого момента». Чему кивнула в ответ на его слова и посмотрела вниз на свое уже мертвое творение. В этот момент она обнаружила отвратительное ощущение, которое, казалось, было ответственно за вмешательство в ее ниндзюцу. К сожалению, чтобы компенсировать ее маленький рост, большинство ее приемов были дистанционно управляемыми, что означало, что большая часть ее арсенала была непригодна против Маркуса. Гуэмон и Чиомы обменялись кратким взглядом в ответ на эту технику. Затем пара одновременно побежала, разделившись, чтобы занять позицию в слепых зонах Маркуса. Хотя многочисленные глаза, закрывшие его распухшую голову, создавали впечатление, что у кардинала нет слепых точек, он все равно не мог видеть все сразу. Хлан этой пары оттачила свои способности восприятия до абсолютных пределов, и среди них шесть великих шиноби не имели себе равных в этом отношении. «Водяной стиль! Водяной клинок!» Прозрачная строя воды обернулась вокруг кинжала Чиомы, удвоив длину клинка. В ответ кардинал Маркус нанес удар, используя шесть оставшихся щупалец, похожих на хлысты, выпуская одну ударную волну за другой, против своих врагов. Однако обостренные чувства Чиомы позволили ей отследить их и нейтрализовать их инерции своим прозрачным клинком. Хотя Гуемону не хватало подвижности и рефлексов чьомы, его тело, превратившееся в ничто, сравнимое с железной стеной, тоже сумело противостоять атакам. Кардинал Маркус издал разочарованный рев, когда появление Рианы нарушило безвыходное положение его врагов. Пламя... Она использовала духовную магию, однако пламя приобрело мрачный оттенок, как только оказалось пределы пределах досягаемости стороны ауры, окружавшей кардинала Маркуса. Хотя она потеряла контроль над пламенем, урон от него не был не так высок, и вскоре оно исчезло в дымке. Однако визуальной демонстрации было достаточно, чтобы отвлечь Маркуса на мгновение. Множество глаз кардинала не могли не сфокусироваться на атаке, которая занимала большую часть его поля зрения. В этот момент Чиом и Гоймон ударили одновременно. Чиома молниеносто взмахнула полупрозрачным кинжалом. Ее клинок сверкнул ослепительным светом, когда вода отразила солнечный свет. В этот момент четыре оставшиеся щупальца кардинала были разрублены ее клинком одним ударом, а конечности рассыпали вскоре после этого. В мгновение ока Чиома отшатнулась и позволила гоемону сделать шаг вперед, прежде чем кардинал успел среагировать. Все еще дезориентированный потерей большей части щупалец Маркус остался совершенно беззащитным перед гоемоном. «Земляной стиль. Клык железного кулака». Гоэмон глубоко манзил, острый как бритва ногти, в луковичную голову кардинала и в его многочисленные глаза. Кардинал издал оглушительный крик и изо всех сил попытался вырваться из атаки Чиомы и Гоэмона. Однако, прежде чем он успел уйти далеко, Ариана нанесла глубокий порез одной ноги кардинала. Воспользовавшись секундной паузой, Чиома повалила Маркуса на землю и вскоре странная аура последнего исчезла. Меч Арианы засиял, как только это стало очевидным. Свет вскоре охватил все ее тело, прежде чем частицы света начали распространяться по всей области. «Танцуй, пылающее пламя, обрати души всех моих врагов в прах!» Световые частицы, окружившие Ариану, вскоре свернулись в несколько красных шаров, которые превратились в бабочек. Бесчисленные бабочки слетели к упавшему кардиналу Маркусу, прежде чем вспыхнуть гигантским столбом пламени и жара. Маркус не мог даже закричать, пока алое пламя пожирало его тело, в конце концов превратив его в клуб дыма, которого уносило ветром. «Мое вмешательство было излишним?» Ариана в замешательстве склонила голову набок, бок, прежде чем Чиома успела ответить. «Нет, ты нам помогла, Ариана!» Чиома обернулась и посмотрела на Ариану. «Кстати, ты не видела Арка?» В ответ на вопрос Арианы Чиомы навострила кошачьи уши и расширила свои чувства, но ей пришлось покачать головой, так как она не смогла уловить никаких признаков его присутствия.